На улице было зябко, легко, хорошо. Встать и пойти крайне обеднее — необычайно. Скоро мне уезжать, а я еще не видал, а святую Софию нельзя обижать. В обширном и несколько мрачном храме народу было немного, но иконостас был залит огнями, а в самом верху темнел суровый Христос со смолиной бородою. Тяжелую массу воздуха полнил храм, и песнопения были сумрачны, важны. Каждый шаг по каменным плитам давал глухой и замирающий отзвук в углах. Николай провел Пушкина поглядеть саркофаг Ярослава. От кого-то он слышал, что и теперь в Карпатах гуцулу ставят такие же, с двускатной крышей, скрыни. Саркофаг был изукрашен высеченными на нем изображениями, кресты с греческими буквами, Звезды в кругах, символические рыбы, растения, птицы у гнезд. Все это мраморное сооружение походило немного на дом, украшенный и приспособленный для житья покойника. Небольшое углубление напоминали даже о комце, откуда он мог бы полусощуренным оком поглядывать в мир, да и на него самого можно было взглянуть. Но и весь храм, когда-то исполненный жизни, горячий участник событий, Отчасти сам теперь походил на гробницу. Стоило ли и идти? Николай прав. В эту рань можно было бежать разве что на свидание. Но неожиданно свидание все же состоялось. Одирая иконостас и колонны, Пушкин вдруг увидал чудесную мозаику. Дева Мария. Она была не с младенцем, не преснодева, а подлинная земная девушка. Она занималась работой, пряла В одной руке кудель, в другой нить, на нити веретено. Она приостановилась, глядит. А на другой стороне арки архангел Гавриил шагает в сандалиях. Шаг размашист, широк. В руках его посох, поясняет Николай. Это символ всех путников, всех посланцев во имя Божие. Пушкин, не отрываясь, глядит на Гавриила. «Я тоже путник», — говорит он с усмешкой. «И я поэт». Следственно, тоже посланец богов. «Только это не посох. Ты пригляди «Действительно, посох кажется больше похожим на огромный стебель лилии. Только почему же он красный?» «А над пальцами правой руки, средним и указательным, поднятыми вверх, действительно не столько крест, венчающий жезл, сколько венчик цветка. Однако же стебель вверху пламенеет гранатовыми цветными пятнами» между белых звездочек лепестков. Посланец небес только ступил на милую грешную землю, как уже горячий огонь обжег его внезапную страстью. И тот же огонь уже зажег пряжу Марии, кудель, нить, веретено. Они еще не близки, но видят друг друга. Пространство их разделяет. И это пространство полно пламенеющим морем свечей. И каждая свеча как открытое горящее сердце. И внезапно в хоре стал различим раньше терявшийся между других молодой женский голос, и в нем была вся полнота цветущей, ликующей жизни. Это было чудесно, как если бы солнце раздвинуло с и засияло на вошине, и Библии, и Парнии, и Вольтер вдруг отступили куда-то в сознании. А взамен того, это мозаика в храме, сквозь бледные краски которой пурпуром глянуло солнце язычество, да и не язычество, а солнце земли, на ней творящей жизнь, и это потрескивание горящих свечей и мреющий воздух над ними, все это заколыхало в Пушкине в каком-то внезапном, поэтически ясном, озорном и чистом одновременно замысле. Нет еще, но в предчувствии, да, и воспринимало все это не как христианский миф, над которым отчего бы и не посмеяться, Нет, это был как бы кусочек земной, по-южному страстной, действительной жизни. А если и миф, тоже вовсе не христианский, дышал он, конечно, еще более древней ладой, схождением на землю баков, увлеченных земной красотой. В этом свете огней, усиленном еще и отцветом, идущим от пышных царских врат, позолоченных богато украшенных выпуклой растительной орнаментикой, И лицо самого Пушкина, с сожатыми губами и не взором, как бы мерцало в ладу и в соответствии с возникавшим в душе скрытым волнением, то затихавшим, то вновь разгоравшимся. От Николая, стоявшего рядом, ничто не укрылось. Дружба внимательна. А таким Александра в минуту его вдохновения он еще никогда не видал. — Да что ты? — спросил он тихонько. — А ведь и верно. Ты... «Сам, ты и сам ведь сейчас походишь на Гавриила!» Пушкин даже не усмехнулся и отвечал очень коротко. «Пожалуй, пойдем». Так и случилось, что в это утро в нем проросло новое детище — Гавриилиада, зачатые в Киеве, осуществленные потом в Кишиневе. Денис все еще спал, когда Пушкин вернулся. О нем уже приходили справляться — Но Зелина было не тревожить. Проходя к себе, Александр встретил Аглая Антонну. Она никогда так рано у Раевских не появлялась. Молодая женщина в утреннем туалете была душиста, свежа, как всегда. «Вот бессмертная Ева», — подумалось ему, который со змеем никак не раздружилась. И ведь рада, конечно, что Денис без жены». «А какой это поэт?» — спросил он весело вслух. «И о ком, не припомните ли, вздохнул, кажется так. Сколько пленников скитается, сколько презренных терзается в круг обители красавицы!» Аглая Антонна отвечала довольной улыбкой и, невзирая на утренний час, потянулась к столику за Пахитовской. «Скитались когда-то!» — с притворной скромностью возразила она и даже опустила ресницы. А теперь, кажется, спят и не могут проснуться. А вот вы, говорят, рано встали и уходили. Куда? туда она подняла на него серые с точками желтоватых огоньков, пестрые, как однажды Пушкин их окрестил, странные, но очень красивые глаза. Я был на свидании. А, ну, конечно. А когда же молодой поэт мне напишет пьесу? Прощальную, протянула она. — Он ее обдумывает, — ответствовал Пушкин, и ухмыльнулся при этом довольно выразительно. — Так напишу, что тебе матушка не поздоровится, — подумал он про себя с минутной злостью. Впрочем, по правде сказать, это его раздражение было направлено не только на нее, но и на себя. Чем эта женщина так очаровала Очаровала действительно всех. Он знал оба стихотворения Дениса Давыдова, посвященных им бывшей герцогине, а ныне действительной русской помещице, и второй из них очень ему нравилось. Вернувшись к себе и будучи в настроении приподнятым, он наклонился над спящим поэтом и не очень даже громко над ним произнес... «Не пробуждай, не пробуждай моих безумств и иступлений и мимолетных сновидений, не возвращай, не возвращай!» Негромко, но все же прочел с невольной страстью, которой почти что рыдала в этих коротких строках. Весьма вероятно, что сон Дениса Васильевича не был бы прерван даже и пушечным выстрелом, но эти короткие строки заставили его быстро вскочить. «А где она?» Спросил он, моргая глазами и ошалев от внезапного пробуждения. — Или это ты за нее? — Это я за тебя. Не воскрешай, не воскрешай меня, забывшие напасти, дай отдохнуть тревогам страсти и ранжевых не раздражай. Через честь часа по-военному быстро Денис Васильевич был совершенно готов, чтобы сойти к столу. По дороге он брал Бушкина за локоть и, щекоча усом, говорил ему на ухо, все так же, хоть и тихо, то похрипывая, то подвизгивая. — Это, брат, минуло, этого не воротить, не поминай, а стихи, говоришь, хороши, сердце писало. День был чудесный, из-под застрях падала солнечная сияющая копель, в открытые форточки доносился веселый шум города. Дениса Васильевича приветили ласково. После короткого завтрака решено было выехать всем на подол, на контракты. А уж потом пусть переселяется к Василию Львовичу. Контракты давно же шумели и пенились в городе, заливая подол не хуже Днепра. На знаменитую ярмарку съезжали с помещики на недельку, на зверь, потрясти здесь мошной, поторговать, покусить, поухаживать за актрисами. Приезжали издалека за сотни тысяч верст и сотни, а то и тысячи платили за одно помещение. Город лился через край, по Московской, Никольской было трудно проехать из-за пешеходов, стремившихся все туда же, по улице Мостова, единственная мощеная улица, на Подол, на Контрактовую площадь, и где только все размещались. Денис Васильевич, не найдя ночью братьев Давыдовых, попробовал был приютиться в зеленой гостинице, где привык останавливаться. Но там и в коридорах лежали. Предложили ему с извинениями матрасик возле конторки. Он попросил указать точное место, где именно будет постелен матрасик, и очень точно плюнул на это самое место. Аглая Антонна в последние дни каждый вечер выезжала на концерты в контрактовый дом, а то и в театр. Там были русская и украинская труппы. Театр был порядочный, два яруса ложь, десятка четыре кресел, обитых красным сукном, партер для мужчин, амфитеатр и галерея. Осенью этого года только что отпущенный на волю молодой актер Щепкин возьмет этот театр в аренду, а пока играл, будучи еще крепостным. Он про Пушкина слышал уже, но и подумать не мог, что тот в Киеве. Молодому поэту Опальному, приехавшему в Киев без разрешения, Дружеский посоветовал Николай Николаевич, особенно широко не показывался. Вы знаете, кто здесь комендантом? Андрей Андреевич Аракчеев, брат Алексея Андреевича. Столь горячо любимого вами. Это хотя и не такая взбесившаяся собака, но из той же породы. Пушкин остался доволен этим определением Аракчеева и внял совету. Театр на фоне густого государево-сада был довольно красив. Четыре портика с вынесенными колоннами делали его похожим на помещичий дом. Несколько чугунных фонарей ждали сумерек, чтобы освещать цилиндры и дамские шляпки. Сейчас, когда мимо него ехали шагом, Пушкин особенно понравились стоявшие слева два молодых тополька. В них была юность и стройность, задумчивость. Он обернулся к Марии, сидевшей в всех же санях. Сегодня она серьезность оставила дома, оживление блистало в ее темных глазах. Нечасто она выезжала, и блеск предвесеннего солнца, движения, доставляли ей еще детскую радость. И она взглянула на Пушкина. Оба они ничего не сказали, достаточно взгляда. Но и эти несказанные слова, слова, не только что себя не нашедшие, но и не искавшие, и как памятные они остаются... На минуту Мария оказалась для глаза рядом с теми двумя топольками и прозвенела как бы сама собою строка и еще кусочек строки. Как тополь киевских высот она стройна. Прозвенела, эхо внутри повторило раз и другой, замирая, как бы укладывая в какие-то потайные складочки памяти до нужного часа. Не надо и записи. Сейчас же забыл. Это сейчас? полно настоящим, оно никогда неповторимо и всегда кратко. Минута, и уже легкая легла синева прошедшего времени. Но я об этом не думал. За него думали дыхание, бег крови и чистая радость созерцаемой дали. Даль, но и народ, справа и слева, впереди, позади. И вот, наконец, самый берег Днепра, синеватое и ширь, волнение людское. Великое торжище, или торговище по-старинному, раскинулось на огромной площади. Крупные здания ее окружали. Между ними был и Мазепинский корпус Духовной Академии. Пушкин кивнул ему как знакомцу. Там обучался в свое время доктор Рудыковский, презревший рясу для клизмы, как шутил над ним Пушкин. Сливы от входа в гостиный двор, украшенного четырьмя толстыми колоннами, Располагались многочисленные шумки. Оттуда несли звуки цимбалы гитары, пьяные пения и общий многоголосный рокот, не уступавший рокоту моря во время прибоя. Иногда на крылечке под вывеской, изображающей совсем последневековому лебедя или наседку, или медведя, показывался какой-нибудь разгулявшийся щеголь, спустивший в пьяном угаре за картами сюртук и жилет. И часы, и цепочку от часов, и на цепочке брелоки качала его, как ветром тростник, а провожали вовсе не ласково, так разве что выкидывает в мусор пустую бутылку из-под пива. Но что всего замечательней, жертва судьбы отдавался неизбежности его ожидавшей с полной покорностью, с какой-то почти философской улыбкой, в которой сквозило раздумья о несовершенном устройстве мироздания, где подобные неприятные происшествия повторяются замечательным постоянством. Слышалась речь украинская, русская, еврейская, польская. Армяне и турки торговали восточными сладостями. В балаганах показывали ученых зверей, мартышек попугаев. Польские и итальянские купцы продавали бархат и шелк. И перед палатками их останавливались не только паны, но и плечистые парни с зверистым чубом. Ежели и не купят, то будет что порассказать. Площадь — это не в стенах. Тут вольная воля. Тут толкли бок о бок паны и евреи, шляхты, купцы и помещики, чиновники, цыганы, ксензы и барышники. Колонны контрактового дома, стены шинков и харчевин, заборы и рундуки пестрели объявлениями о душистых мылах и чудодейственных красках, о концертах и операх, о водовилях. Покидать веселую ярмарку положительно не хотелось. Подъезжали все новые сани, воски с бумажными цветами на дугах, на сбруи. Гривы коней были заплетены в крепкие косы и разукрашены лентами всевозможных цветов. Иногда это был целый поезд, сопровождаемый звуками фиглярских трупов или тавров. Вот из кучи мальчишек запустили снежком в одного такого трубача, разодетого в пестрое платье с разводами. Подарок угодил прямо в разверстые горло трубы. Она жалобно пискнула и замолчала. Тогда горло раскрыл сам Орликин и завязал с веселой перебранкой. Раевские вздирали на все это, не покидая ней Но Пушкину сидеть было трудно, и его отпустили потолкаться в толпе. Он заглянул в главное здание. Там была не меньшая толкотня. В огромном зале внизу и по бокам от него одних торговых витрин и прилавков было свыше двухсот. По стенам галантерея серебряные, бронзовые стальные изделия. Блестели кинжалы, сервизы и зеркала. В два ряда посередине расположились шкафы и столы с книгами, русскими и иностранными, картинами и эстампами, фарфором и янтарем, статуэтками. Пушкин живо тут ощутил все неудобства, связанные с отсутствием денег. Ему оставалось одно — полюбоваться хотя бы на других. Продав бураки или пшеницу... Черноземный помещик открывал внутри у себя все отдушины. Два казачка следовали за ним по пятам. Один был с сумой набитый деньгами, другой держал в каждой руке по корзине. За товары платили, сколько запрашивают. Один казачок доставал деньги и передавал их его степенству, купцу, а другой принимал драгоценный товар. Часы, пестрые шали, тонкие выделки из кожи, фарфоровая пастушка... Какой-нибудь раритет, куни, мех или гравюра. Хорошенькие многоярусные сережки, миниатюрные подобные люстры, или золотой браслет в виде змеи с глазками из изумруда, непосредственно передавали супруге, которая принимала их двумя пальцами, как если бы брала из вазы печенье, а мизинчик, как хвост у птички-мухоловки, всегда при этом бывал отогнут несколько вверх. Точно так же прямо в жилет переходила к супругу изящная музыкальная табакерка с видом швейцарского домика над лесистым обрывом. И все это вместе называлось поправлением дел. Приехали поправлять дела. С трудом оторвавшись от этого зрелища, Пушкин поднялся наверх. Тут было уже подлинное головокружение, то самое, которое именуется еще коротким словечком «встряхнуться». «Эх, Денис, об суда!» Вся ресторация, как в облаках, утопала в винных парах, в клубах табачного дыма. Ревела медь, пели скрипки, певицы-итальянки дивили, нежели своей колоратурой, и ни одному толстяку верно казалось, что горло его так же ответно вибрировало, и что, по правде сказать, он и сам себе соловей. Но особый успех имели балетные номера, исполнявшиеся испанскими танцовщицами из Мадрида. И хотя те испанки и родились и возросли, как это многим доподлинно было известно, не в стране апельсина и веера, а в тесных предместиях Варшавы, но они с таким огнем щелкали кастаньетами и вздымали радугу юбок, что не шалело лишь редкое сердце, а глаза застилало у всех. Пушкин все это подбирал, как рассыпанный бисер, а на обратном пути рассыпал его снова — перемежает смехами и шутками. Весело было и за обедом, которому были приглашены и Каменские и Давыдовы. Денис Васильевич сам себя превзошел. Он вспоминал, как видел Наполеона в Тильзите, куда его в качестве адъютанта часто посылал князь Багратион. Станом таков, как на портретах. Стан его очень схватили, но лицо не схватили никак. Наполеон — человек, Лица чистого, чуть смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос небольшой и прямой, горбинка еле приметна. Черные брови, ресницы, а глаза голубые. Это взору его придавало очарование. А ростом был мал. Два оршина, шесть вершков. Я по себе точно размерил. Все улыбнулись. А что же, не обязательно быть великаном. Вот и мы с Пушкиным невелики, а между тем, между тем... Здоровье поэтов с улыбкой провозгласила Аглая Антоновна, и все дружно ее поддержали. — А что вы скажете? — продолжал Денис, окончательно развеселившись. — Ежели дух несоразмерно велик с бренной его оболочкой, то ведь от одной тесноты так и пышет, так вот и прыщет. Посреди всеобщего оживления Пушкин поймал на себе пристальный взгляд Александра Раевского — Что он хочет сказать? Пушкин не знал, что Михаил Федорович оставил за собою на съезде в Москве полную свободу действий, но знал уже, что Николай Николаевич склонялся принять в Орлова и почему-то лишь медлил с окончательным ответом. Теперь Пушкин, отвечая на взгляд Александра Раевского, глазами спросил, что ж, или уже предложение принято, и тот утвердительно кивнул головой. Тем временем Николай Николаевич дал знак дворецкому. появилась шампанское. Его разлили в бокалы, и тогда он поднялся с бокалом в руке. Он помолчал несколько мгновений, верно не хотел, чтобы голос выдал его волнение, и лишь затем произнес решающий тост, спокойно и ровно, только несколько тихо, а это еще усилило значительность минуты. «Я предлагаю выпить со здоровье жениха и невесты» и повел бокалом в сторону дочери и Михаила Федоровича, сидевших невдалеке от него. Все встали. Денис Васильевич звонко провозгласил «Ура!». Другие мужчины его поддержали. Жених поцеловал руку невесты. Родители Раевские поцеловали их обоих. Все встали и один за другим подходили к помолвленным с поздравлениями. Пушкин знал. Пушкин ждал и все-таки у него закружилась голова. Но он полностью овладел собою. Впрочем, Екатерине Николаевне было не до него. Обычная наблюдательность в эту минуту оставила и ее. У Орлова сияли глаза, он крепко жал руки, и было видно, как душа его сейчас полна и открыта. — Так-то когда-нибудь, брат, и ты, — тихо промолвил Денис, — это большая минута. Пушкин хотел что-то сказать, но запнулся. Он почувствовал, как у него защекотало в глазах, потянул носом воздух и отвернулся. Мария глядела на него издали, и рука ее, все еще державшая бокал, дробно заколебалась. Она поспешно его поставила, чтобы не уронить. Пушкин ничего этого не видал. Это было в первый день масленицы. А через два дня после того Каменские и Давыдовы собрались домой. На торжестве семейном они побывали. Дома ждала их мать, Адель и жена Василия Львовича, оставшиеся с крохотным своим первенцем. Да и Киевом, шумом, вином и веселениями все были достаточно сыты. Все, кроме разве одной Аглая Антонны, ненасытимой. Итак, Пушкин запомнит контракты. Этот день и этот обед. На следующий день у Раевских был вечер, а на другой он уезжал вместе с Давыдовыми в Каменку, или, вернее, через Каменку в кишинёв. Странно, ему же хотелось домой. Другого-то дома и не было. В день отъезда с утра, один, без Николая, он вышел проститься с городом. Он стоял и глядел с высоты. Вот Хрещатицкая долина, вот Перунов горб, чертова беремеща. Говорят, существует предание, что Перун, как его низвергали, заплакал, и вода поднялась в Днепре. Да, можно поверить, что ему было невесело. Пушкин жалел, что не мог увидать знаменитых золотых ворот. Их закидали землей, дабы сохранить. А в народе рассказывали, будто некий хан баняк увез их с собою в степь, а не то какой-то богатырь-михайлик взял их под мышку и перешагнул через море прямо в Царьград. В этих преданиях, слышанных здесь и сейчас непроизвольно припоминавшихся, было что-то широкое и успокоительное, уводившее от сосредоточенности мысли о самом себе. Народная жизнь умирающая море или степь? и не покой, а движение. Внизу расстилался простой деревенской дорогою Боричев взвоз, по которому Игорь возвращался из плена к святии Богородицы-Пирогощей. Где-то в пещерах лежал прах Нестора-Летописца, дом Мазепы припомнился, стоят то поля мощеные плитами дорожка. Говорят, что от дома подземный ход был к Днепру, и где-то внизу на подоле несколько коса между домов, по магдебургскому праву имевших количество окон соответственно достатку хозяина, скромно выглядывал домик, где останавливался Великий Петр, большой хозяин земли русской. По давней своей привычке, когда что-нибудь затомит, чему не сразу Даши название, Пушкин переплел пальцы и крепко их сжал. Он забыл дома перчатки и того сразу же ощутил, что на безымянном пальцем чего-то недостает. Да, не хватало кольца, с которым он привык и обычно не ощущал его. Но вот его нет, и оно ощутимо. Однако же он не жалел. Ему даже стало легче и проще. Вчера на вечере или на балу, как это громко именовало челюсть Раевских, Среди других развлечений устроена была лотерея. Он дал кольцо, и кольцо его досталось с Марии. На обратном пути он покружил. Внимание его привлекла небольшая церковка. Вход был открыт. От Николая он слышал, что там находится гробница князя Ипсилантии, работы знаменитого Кановы. Но как-то они не удосужились туда заглянуть. А вчера передавали свежие новости из Кишинева, что восстание греческое, уже совершившийся факт, и что будто бы Александр Ипсиланти, без рукой, сын того господаря и патриота, прах которого покоится в этой церкви, что будто бы он уже переступил границу, и к нему со всех сторон притекает вооруженный народ. Было ли это точной правдой, трудно сказать, но слухи нередко предвосхищают события. Так как же сейчас мимо пройти? В церкви было безлюдно. Свершалась какая-то маленькая полудомашняя треба. Памятник слабо был освещен, но мягко выделялись очертания фигур. Ангел с крестом и изображение покойного князя. Пушкин немного постоял в тишине, потом наклонился поближе. В тени на могильной плите что-то лежало. Пригляделся свежая алая роза. «Смерть не есть смерть, если память живет среди живых. Кто-то здесь был, в остани не выдумка. Чьи-то сердца бьются и здесь вместе с теми, кто, может быть, бьется уже за свободу родного народа. Как хорошо. В каминке не задержусь, решил он мгновенно. Скорее туда. Сегодня история там